Глава двадцать третья. После ресторана Габриэль поймал такси и отправил Власа домой. Пытался и Варвару отправить, но она захотела остаться с ним. Габриэль остановил еще одну машину и попросил подвезти их к своему открывающемуся офису. «Все-таки я балбес», — вздохнул он. «Чего так?» — спросила Варвара. Ее потряхивало от озноба, даже горячий шоколад не согрел. «Открыл новое дело, а сам в офисе фактически не был». «Ведь, чтобы раскрутиться, надо полностью посвятить себя новому делу. Сейчас нужно все силы туда вложить, все свое время отдать. Да еще вас взял двоих, но обещал, что все будет хорошо. За своих сотрудников я тоже должен нести ответственность». «Думаю, нам с Мишаней нечего было терять. Меня выперли из балета, его из морга, так что нам идти некуда. Мы при тебе все равно останемся», – улыбнулась Варя ободряюще. «И потом, мы же не прохлаждаемся, «А расследуем важное дело. Считай, уже заняты детективной деятельностью. Вот только я комплексую. Толку от меня абсолютно никакого. Не знаю, чем смогу тебе пригодиться. Мне кажется, я даже секретарша плохая. Все забываю. Единственное, что во мне развито – наблюдательность. Она пригодится?» «Конечно. Ты будешь сидеть в засаде и наблюдать», – рассмеялся Габриэль. «Хотя один талант в тебе, несомненно, присутствует, о котором ты не сказала». «Это какой?» «Очень красивая женщина!» Вдруг со страшным акцентом проговорил нерусский водитель. Варя надумала было рассердиться, но Габриэль спутал ее планы. «Вот видишь, о чем я и говорю. Огромнейший талант. У всех мужиков крышу сносит при виде тебя. Начинаются комплименты, непонятные намеки, скобрезности. И это ты так на них влияешь. А пока они в таком разобранном состоянии, они для тебя очень легкая добыча». Я ничего для этого специально не делаю. Это не талант, надулась Варя. Я верю. Я же вижу. Это-то и удивительно, что они сами начинают. Просто вот так ты на них влияешь. А это своего рода талант. Мата Хари. Тебя можно запускать в элитное мужское общество. И все. Они сами тебе правду расскажут. Еще и подарками завалят. Завалят. Валяют. Красивая женщина очень. Беда бедным мужчинам. — закивал водитель. — Вот видишь, — развел руками Габриэль. — И еще я сейчас тебе наваляю за то, что ты говоришь всякие глупости, — огрызнулась Варвара. — Я тебе не Гетера. — Шучу я. Взгляд у тебя очень серьезный. — Это точно. Принципиально балерина. — Здесь останови, — велел он водителю. — Спасибо. В подъезде дома, где Габриэль открыл агентство, их ждала женщина лет 35. Она расположилась прямо на ступеньках. Женщина сразу встала, как только они вошли. «Здравствуйте. Извините, это вы здесь в агентстве работаете?» «Габриэль и Варя. Мне Миша говорил, вы выглядите именно так, как он описывал». «Да, здравствуйте. Это мы. А вы?» – улыбнулся Габриэль. «Меня зовут Мария. Мария Львовна. Я очень хорошая, близкая подруга Миши. Он говорил, что работает у вас». Габриэль с Варварой переглянулись. Они подумали об одном и том же. Совсем недавно Миша похоронил сожительницу. А тут еще какая-то близкая подруга объявилась, которой он уже все растрепал, то есть доверил. «А давно вы знакомы с Мишей?» – поинтересовался Габриэль. «Несколько недель», – ответила Мария, опровергая все их сомнения. «Да вы не волнуйтесь так», – успокоила ее Варвара, покосившись на ступеньки, где валялась дорогая норковая шуба которую дама небрежно подстелила, словно она ничего не стоила и не значила для нее. Женщина проследила за ее взглядом и, спохватившись, подняла шубу и слегка отряхнула. «Для тепла», — пояснила незнакомка. Габриэль открыл офис, и они вошли туда все вместе. «Давно нас ждете?» — спросил он для приличия. «Пару часов». Женщина казалась обеспокоенной. Офис выглядел вполне достойно, чисто и абсолютно необжито. Даже запах специфический, отсутствие жизнедеятельности. Габриэль в своем кабинете включил компьютер. «Извините, сейчас пару сообщений пошлю. Связаться кое с кем надо. А вы, дамы, присаживайтесь. Что вас, Мария Львовна, привело к нам?» «Волнуюсь я», — начала она дрожащим голосом. «Это видно. Вы успокойтесь и поясните», — предложил Габриэль. Миша пропал, — икнула женщина с надрывом и заплакала. «Успокойтесь, что значит пропал?» «Я не знаю, где он. Может быть, вы знаете. Вы же с ним работаете. Я поэтому сюда и приехала. Вы моя последняя надежда», — вздохнула Мария Львовна. «Сейчас позвоним». Габриэль одной рукой достал телефон, а другой что-то ловко стал набивать на клавиатуре. «Значит, и вы не знаете. Его телефон не отвечает со вчерашнего вечера. Вы в курсе?» Горько воскликнула Мария. Габриэль все же проверил и положил телефон. «Действительно, не берет!» Но особой обеспокоенности его лицо не выражало. «Я знаю, о чем вы подумали!» Сквозь рыдание прорвалось у Марии. «О чем?» Габриэль встал и налил ей стакан воды. «Что я знакома с ним всего ничего, и Миша мог всего-навсего взять да и уйти от меня, и что он не должен был передо мной отчитываться, куда уходит, и что он может быть где угодно, а я зря бью тревогу, так ведь?» Она дрожащей рукой взяла стакан с водой. «Примерно так я и подумал», – кивнул Габриэль. «Не стоит паниковать, если он не ночевал дома. Объявится». «Свиньевы мужчины. Он, конечно, ничем не обязан Марии. Сейчас время такое. Спят вместе. Делят самое дорогое и интимное, и при этом совершенно ничем друг другу не обязаны. Но позвонить-то можно было. Просто позвонить женщине, которая ждет и переживает, с которой ты спишь». Поддержала Марию Варвара. «Вот и я о том же. Пусть я плохо знала Мишу, но то, что узнала, меня порадовало. И он не был похож на человека, который смог бы так поступить со мной. Он был добрым и хорошим. Господи, почему я говорю «был»?» Совсем недавно мы с ним говорили по душам. И Михаил признался, что очень рад, что поменял медицинскую деятельность на детективные услуги. Он уже устал от своей работы». «Говорил, что чувствует в себе силы для детективной деятельности. То есть Миша был на таком творческом подъеме изменения своей жизни. Ему все очень нравилось. Я тогда не подумала ни о чем плохом». «Я могу подтвердить. Я тоже это заметила. Имею в виду его прыть на детективном поприще», — сказала Варя. Он рвался в бой, словно это было последним делом его жизни. «Правда, правда», — я в шутку спросила у него. «Что будет, если ему попадется сложное задание? Какое-нибудь опасное, например? Что буду за него переживать и ждать, как верная боевая подруга? Я ему гарантировать могла». А он тоже в шутку заметил, что надо разработать наш личный пароль опасности. Мол, если в разговоре мы говорим определенное слово, совершенно нейтрально и ни к чему не обязывающе. это означает, что жизни тому, кто его произнес, грозит серьезная опасность, а окружающие не должны ничего заподозрить». Сбивчиво рассказывала Мария. «Вы серьёзно подготовились?» Подбодрил её Габриэль. Он посмотрел на монитор. Только что на почту пришло сообщение, и Габриэль уткнулся в него. Похоже, он не очень серьёзно относился к словам Марии Львовны. «Мы шутили, но запомнили. То есть я запомнила точно. Кто же знал, что так быстро всё это потребуется? Я ушам своим не поверила». «Как потребуется? Он сказал вам это?» переспросила Варя. «На каком слове вы остановились?» задал более рациональный вопрос Габриэль. «Персик мой!» «Или здравствуй!» «Или до свидания, персик мой!» «Рассказывайте дальше!» кивнул Габриэль, что-то быстро набирая на клавиатуре. Вчера вечером он спешно куда-то уехал. Обещал вернуться к двенадцати. Потом полночь, час ночи, два, три... «Вы знаете, я уже не молоденькая девчонка и раньше состояла в отношениях с мужчинами. Всякое бывало. И не приходили, и изменяли, и посылали. Извините, вы, похоже, такого не испытывали». Покосилась она на Варвару. «Нет, не посылали. Просто не успевали. Я их опережала», – улыбнулась Варя. «Но вот Мише я поверила, и он должен бы прийти. Хорошо не к полуночи, но хотя бы к утру. Но он не появился». И я почему-то нервничать начала сразу И всю ночь уже не спала И это ужасно А днем мне позвонили Номер был незнакомый Я ответила Голос Марии сорвался на Габриэль и Варя во все глаза смотрели на нее Готовы внимать каждому слову «И?» «А там Миша!» «Так это же здорово!» «Значит, он жив и здоров!» Габриэль перевел дух «У него был такой голос?» «Вам показалось!» «Вы не спали всю ночь и перенервничали. Да и Миша, если не пришел, значит, где-нибудь пьянствовал. В этом случае и не так голос изменится», – проговорила Варвара. «Вы не понимаете. Он говорил как-то странно. Он не был пьяным». «И что он говорил?» «Что наша встреча была ошибкой. Что он очень рано после смерти своей любимой девушки начал встречаться со мной. И больше он не хочет меня обманывать и расстается со мной по телефону потому что стыдно смотреть в глаза. Чтобы я не искала встречи с ним, все кончено». Еще он сказал, что вообще запутался в своей жизни, много наломал дров и сейчас хочет уехать далеко и надолго, чтобы разобраться в себе. Что он в последнее время ввязался не в свое дело и, чтобы не подводить людей, сбежит на край света. Мария еле сдерживала слезы. «Я так понимаю, эти люди вы, а его деятельность новая, ваше детективное агентство». «Что вы так смотрите на меня? Мыл все, как вы и предполагали? Просто сбежал от ненужной тетки? А я так не думаю. И не потому, что я огромного самомнения о себе. Я чувствую, что он говорил неправду. А в конце Миша сказал «До свидания». Нет, он сказал дословно «Прощай, мой персик». «Мой персик?» Это не просто так. Мы совсем недавно говорили об этом. И тут он так четко «Прощай, персик». Очень отчетливо. У меня земля ушла из-под ног. Я поняла, что он в опасности. Меня как током ударило. Я сразу побежала к вам, а вас нет. Жду, нервничаю, схожу с ума. И вот, наконец, вы здесь. Вы обязаны мне поверить. В полиции точно не поверят. Но вы должны. Что-то надо делать. Тем более он ваш сотрудник. Габриэль и Варя находились в полном оцепенении. Первым, как всегда, пришел в себя Габриэль. И попросил у Марии телефон, на который ей поступил последний звонок от Михаила. Вот, порылась она в своей сумке. Но я не знаю, кто это. Габриэль нашёл номер, переписал и позвонил по своему телефону. «Привет, Лёха. Опять я. Срочно. Кто владелец этого номера? Запоминай. Нет, сейчас. Жизнь человека, моего друга, может зависеть от этого. Всё очень серьёзно. Да, жду». Габриэль отключил связь и закурил. «Думаете, мне кажется? Думаете, я преувеличиваю?» спросила Мария. «Не думаю». «Верите, что Миша может угрожать опасность?» «Уверю», — совершенно серьезно ответил Габриэль. Мария заплакала, а Варя приобняла ее за плечи. «Успокойтесь, Габриэль поможет». «Я так надеюсь, так надеюсь! Он же подал сигнал помощи мне! А я растерялась!» «Мы разработали этот план по сигнальному слову, но совсем не подумали, что делать потом». «Он не говорил, куда пошел?» спросил Габриэль. Мария подняла на него свои заплаканные глаза. «Вы меня за идиотку держите? Если бы я знала, конечно, сразу бы сказала или сама туда бы поехала». «Конечно, нет. Просто засобирался и сказал, что по делам. И главное, пообещал вернуться. То есть ко мне». «Он говорил с кем-то по телефону до этого. Кто-то приходил к нему. Может, он что-то смотрел по телевизору?» «Нет», – неуверенно произнесла Мария. «Мы ужинали, разговаривали. О вас, кстати». «Обо мне?» – удивился Габриэль. «Не о вас лично, а о детективном агентстве. Миша радовался, что попал к вам. Так что его этот бред по телефону про то, что он запутался и хочет уехать, разобраться, Явно неправда». Он очень хотел здесь работать. Он точно не собирался никуда уезжать. И вот так резко встал и ушел. Что-то должно было сподвигнуть. Если только не собственные мысли. Стал размышлять Габриэль. Ну да, очень резко, я бы сказала. Что у него было на уме, не знаю. И ты думаешь, тот, кто удерживает Мишу, дал позвонить ему со своего телефона, поинтересовалась Варя. «Если это действительно криминал, я не уверен, что это его номер, но мы должны проверить всё. Это единственная информация, которая у нас есть», — ответил Габриэль. «С кем он дружил, помимо нас?» — спросила Варя. «Не знаю», — пожал плечами Габриэль. «Он был... Ну, почему был? Миша не очень общительный. Пару знакомых я знаю. Им я уже позвонила. Они тоже не в курсе, где он и куда мог пойти». Мария с надеждой посмотрела на Габриэля. «Ладно, не паникуйте. Будем искать». Ему снова пришло сообщение на почту. Одновременно Габриэль проверил автоответчик. Там было пусто. Ещё он ответил на звонок. «Да, Леша, Так я и думал». «Что?» – спросила Варя. Мария насторожилась. Вся обратилась вслух. «Телефон этот год назад украли у какой-то женщины в метро. Она писала заявление». Симку не восстанавливала. Номер нигде не всплывал, пояснил Габриэль. Такое разовое использование. Точно криминал. Господи, что же делать? Что делать? Обхватила голову руками Мария. Не паниковать. Это главное, нахмурился Габриэль. Как можно быть спокойной? Возмутилась Варя. Ты только что говорил, если телефон нечистый, это криминал. Значит, с Мишей точно что-то случилось. Да, говорил. Но это не означает, что мы должны бегать по всей Москве и кричать. «Ау, Миша, ты где?» «Это путь в никуда. Надо его искать. И делать это должны профессионалы. Надо обращаться в полицию. Они расспросят соседей, друзей». «Это поможет? Где гарантии?» Недоверчиво спросила Варвара. «Варя, я не знаю. Какие гарантии? Мы взрослые люди. Тысячи людей пропадают ежегодно и их не находят. «Вы что от меня хотите? Чудо? Так у меня нет волшебной палочки!» Мужчина не должен говорить, что у него нет волшебной палочки. Это звучит как-то не так. Вдруг предостерегла его Мария, и Варвара рассмеялась. «Извините, это не относится к судьбе Михаила. Я за него, честное слово, переживаю. Просто что-то навеяло. Сама не знаю, что говорю. Трех суток не прошло. У меня никто не примет заявление на пропажу». Всхлипнула Мария, выпивая второй стакан воды. «Я сейчас позвоню одному знакомому следователю, и он примет», — успокоил ее Габриэль. «Мы и сами не останемся в стороне». «Что ты намерен делать?» — спросила Варвара. Габриэль вместо ответа уже звонил кому-то со сосредоточенным видом. «Леха, это опять я. А возможно установить местонахождение этого телефона? Где он находился, когда с него звонили?» «Да, все тот же номер. Время?» «Время 14:42. «Что? Лёша, очень надо. Единственная зацепка. Желательно быстрее». «Что? Это максимально? Что взломать надо?» «Да мне всё равно, какие системы слежения и наблюдения. Мне надо быстрее». «Всё, я понял». Габриэль отключился и опять застучал по клавиатуре. «Девочки, мы узнаем, откуда был звонок. В нарушении всех законов, но через 6 часов. Там реальные сложности. Леха, компьютерный гений». Он еще в школе взломал электронный дневник, обогнав по уму и разуму учителя информатики и открыв свой бизнес. 50 рублей за исправленную отметку в электронном дневнике. Двойку на тройку, тройку на четверку, двойку на пятерку, у кого совсем совести не было. В любой комбинации цена все равно была одна. То есть он давал ученикам проверить свою совесть, равно как можно было стереть неприятную оценку, совсем не исправляя. Когда его вычислили, чуть из школы не погнали. То же самое произошло в ВУЗе. Прирожденный хакер. Я взял его за одно дело, но не стал сажать. А сел бы он лет на семь. Серьезные системы слетели. Вот теперь Леха, если что, всегда готов мне помочь. По информационным технологиям. Пояснил Габриэль. Это нечестно с твоей стороны. Ты не предупреждал его, что он будет занят незаконным делом. Отметила Варвара. «Ты не знаешь Леша? Он живёт в параллельном мире. В том мире, что никогда не соприкоснётся с нашим. И он всю жизнь нарушает закон». «Нет, не так сказал. Такие, как Лёша, не понимают, что такое закон, а, соответственно, не совсем понимают, как его можно нарушить. Или ещё так. Мы, обычные люди, влезем в компьютер, и бац, пароль. Ага, дальше нам путь закрыт, и мы останавливаемся». А Лешу это не останавливает. Для него вскрыть пароль – обычное дело. Он его спокойно вскрывает и идёт дальше. Этот парень гений, и в данной ситуации мы можем на него рассчитывать больше, чем на полицию. Но в полицию ты сейчас, Мария, всё-таки пойдёшь. Я всё напишу. Мы пойдём спасать Мишу разными путями». «Конечно, как скажете», – немного успокоилась Мария Львовна. «А мы что будем делать?» Обратилась к Габриэлю Варвара. «Ждать звонка твоего Лёши-гения?» «Мы будем его ждать, но не в офисе. А у нас есть параллельное дело, не забыла? Там нас тоже будут ждать люди». «А, на шоколадную фабрику», — кивнула Варя. «Ты просто находка для шпиона», — усмехнулся Габриэль. Он, как всегда, оказался прав, потому что слова, произнесённые Варварой, произвели потрясающее впечатление на Марию. «Что?» «Вы идете на шоколадную фабрику?» Миша считал вас своими друзьями. Он думал, что вы хорошие люди. Думал, что может рассчитывать на вас. «И сейчас, когда ему нужна ваша помощь, вы идете развлекаться на шоколадную фабрику?» Мария перешла на виск, граничащий с ультразвуком. Габриэлю пришлось повозиться на этот раз, чтобы привести ее в норму. Она отпихивала его, пролила на него воду, протянутую ей для успокоения. Да пошел ты со своей водой! Пей сам и успокаивайся. Я уже лопну скоро. Какие же вы уроды, не люди. А ну-ка, отпусти девушку отморозок! раздался вдруг гневный окрик. Все замерли и обернулись. Посреди офиса, широко расставив ноги, стояла маленькая старушка в цветастом халатике из мягкой фланели. На седой голове реденькие кудряшки, на носу очки в крупной оправе, на ногах мягкие пушистые тапки. В виде белых зайцев Но самым впечатляющим был огромный пистолет Зажатый в ее сухонькой ручонке Из общего оцепенения первым вышел Габриэль Впрочем, как всегда «Эй, леди, аккуратнее Такие штуки, девочка, мне игрушки» «Замолкни, извращенец!» Смачно ответила старушка «Да мы здесь работаем, это наш офис» «Конечно!» Громко перебила его старушка «Я живу на втором этаже» И когда внизу, в этом нежилом помещении, началась возня, все соседи забеспокоились. Думали, что же здесь откроется. Не хотели продуктовый магазин – побежали бы крысы. Не хотели промтоварный магазин – запахло бы бытовой химией. Люди больше всего хотели эконом-парикмахерскую. Но пошел слух, что будет какой-то притон под милой вывеской детективного агентства. И вот теперь я вижу – люди были правы. Слухами земля полнится – «Мало притон, да еще и для извращенцев!» «Очень приятно!» – махнула пистолетом пожилая женщина. «Эй, поаккуратнее! У вас, между прочим, оружие в руках!» – напомнил ей Габриэль. «Я аккуратна, как никогда! И пистолет моего мужа, земля ему пухом, поможет мне в этой уверенности своей правоты!» «Что вы хотели сделать с этой женщиной? Изнасиловать?» Дама с пистолетом грозно нахмурилась». «С чего вы взяли?» «Я просто сильно расстроилась, и Габриэль меня...» Залопотала быстро пришедшая в себя Мария. «Понятное дело, расстроилась. Такой амбал. Они пытали вас, бедная девушка?» Строго спросила старушка. «Леди, отдайте мне оружие!» Сделал к ней шаг Габриэль. Раздался оглушительный выстрел. Варвара вскрикнула, старушка покачнулась и стала медленно оседать на землю. Габриэль успел ее подхватить. «Что с вами?» «Кровь!» – с ужасом посмотрела на свои руки старушка. «Мои руки в крови! Я убила кого-то! Боже, помилуй меня! Не знаю, как это вышло!» Она потеряла сознание. «Варя, вызывай скорую! Она ранена!» Крик Габриэля вывел Варвару из ступора. Она кинулась к телефону, не понимая, что произошло в их новеньком, еще неопробованном офисе.